Глава 17. Валет, к вам гости, послышался голос миссис Харви, когда на следующее утро Валет встала с постели и одевалась. Голос хозяйки кажется вполне обычный. Вот если бы у дверей Валет спрашивал незнакомый мужчина, сообщение прозвучало бы более экспрессивно, и интонация была бы насторожённая. Кто же это? Может быть, Том решил сделать ей новогодний визит, подумала Валет. И приглядев волосы и платье, вышла из комнатки. В коридоре внизу стояла Джильда, она вертела в руках зелёные перчатки. Лицо её было встревожено, полно решимости и раздражения одновременно. "Джильда", окликнул её Валлид и стал медленно спускаться по лестнице. "С Новым годом, Валлид. Извини, вчера упустила возможность тебя поздравить", с подчёркнутой многозначительностью добавила Джильда. Простите, это у вашего брата автомастерская в Брюксе. Вклинилась в разговор миссис Харби. Да. Ах, вот как. А я, между прочим, была знакома с вашей матерью, когда она была ещё жива. Вы знаете, что она выросла здесь у нас, в Соуке, всего в нескольких улицах от Брюкса, а из реки Карс что далеко. Да, очаровательная была девочка. Миссис Харби удовлетворённо кивнула. У инчестерские корни Джильды пришли с её по душе. Ну, хорошо. А сейчас ухожу к дочери, объявила она, надевая пальто. Чай вам придётся заваривать самой. И подбросьте в камин угольку, Валет. У вас ведь гости. Да, кстати, там остался ещё немного печенья Гарибальди. Платить ничего не надо. Ведь это для дочери Нэл Хилл. Она так энергично вставила в шляпку декоративную булавку, Что Валлид с Жильдой улыбнулись. Миссис Харви наконец ушла. Пойду, поставлю чайник. А ты пока займись камином, сказала Валлид. Она поспешила на кухню заваривать чай, и ей надо было собраться с мыслями. Ясно, что Жильда явилась не спроста, и причина её визита не очень-то радостная. Когда Валлид вернулась с чайником и блюдом с печеньем, Жильда стояла перед птичьей клеткой. и наблюдала, как волнистые попугайчики прыгают с насеста на пол клетки и обратно. Пальто она так и не сняла, сняла только шляпку и положила ее вместе с перчатками, теми самыми, что ей подарила Дороти. Вайолет поставила поднос, разлила чай по чашкам и стала ждать, что скажет Джильда, поскольку разговор всегда начинал ее подруга. Однако на этот раз она говорить ничего не стала, Прошла к креслу, стоящему возле камина, села и скурбно сгорбилась над огнём, оставаясь в пальто, обхватив ладонями чашку с чаем и оставив блюдечко на боковом столике. Спасибо, что пригласила меня вчера. Наконец начала Ваилет. Мне очень понравилось. Узкое лицо Гилда осунулось так, будто она всю ночь не спала. Скажи мне, Ваилет, как ты считаешь, ты мне Настоящая подруга, начала она. Я, Валет, хотела было сказать, что не понимаю, куда клонит Джильда, но передумала. Вопрос был серьёзен, просто так от него не отделаешься. Ты мне очень нравишься, но мы ведь ещё плохо знаем друг друга, осторожно ответила она, чтобы стать настоящими подругами нужно время. Ну так вот, продолжала Джильда. Подруга, не обязательно даже настоящая подруга. Просто подруга. Не бросает компанию без всяких объяснений. Ну я же сказала, я всем сказала, что пойду подышу воздухом. Но ведь ты не вернулась. Да, не вернулась, но тут у меня возникла проблема. Прости. Я собиралась всё тебе объяснить при первой же встрече. Валет очень удивилась тому, что Джильда так расстроилась. что ей не все равно, как она Вайолет себя ведет. И это при том, что она так близко сошлась с Дороти. Джильда бросила на нее хмурый взгляд. «Не стоит трудиться, — сказала она. — Я тебя видела. С Артуром, еще с этим вторым, как его, шотландцем. Возле короля Альфреда. Ты даже не остановилась, чтобы поздравить меня с Новым годом или еще что. Просто удрала и все. Как будто ты...» К великому изумлению Валет, Жильда, кажется, подавила рыдание. Как будто ты стыдишься меня. Ты ошибаешься. Всё было совсем не так, что ты. А как же тогда? Мне бы хотелось знать. Жильда поставила чашку и, сцепив на коленях руки, наклонилась вперёд. Да всё из-за этой песни. Типерари, ответила Валет. И она стала рассказывать сначала о том, как на нее подействовала эта песня, потом о том, как появился человек с кукурузного поля, как она спаслась от него, укрывшись в башне-колокольне, и, наконец, как Артур с Китом Бэйном провожали ее до дому. А она старалась, чтобы ее никто не заметил. Он насвистывал «Love is the sweetest thing», и я сразу подумала, что он тоже был там, в пабе, — добавила она. Я боялась, что и возле статуи он тоже будет, увидит меня и пойдет следом, поэтому и не стала искать тебя в толпе. Лицо Джильда смягчилось, но потом снова как бы отвердело, но уже как-то по-другому. — Так ты говоришь, он был в нашем пабе, — скричала она. «Ладно, я обязательно все разузнаю про него. Там же было полно народу. Кто-то ведь должен знать, кто он такой. А потом пошлют Джо и его друзей. Уж они и с ним разберутся. Он больше близко к тебе не подойдет». При мысли о том, что какие-то уинчестерские мужчины возьмутся ради нее за это дело, Вайлиц стала не по себе. Ей очень не хотелось оказаться у всех на виду. «Нет, прошу тебя», — сказала она. Не надо этого делать. Я не хочу, чтобы тут был замешан Джо. Но, ну, пожалуйста. уж и не знаю, фыркнула Джильда, стрельнув в неё глазками. Тогда расскажи мне про Артура. Валь отхлебнула из чашки, теперь она успокоилась. А что рассказывать? Тут и рассказывать нечего, ответила она. Она поставила чашку на блюдечко, звякнув о него донышком громче, чем ей хотелось бы. Жюль допоморшилась. Артур человек неплохой и преданный, и ещё он женат. Я знаю. Тогда ты и не должна так смотреть на него. Я видела, как ты на него смотрела в соборе во время вечерни. Порывшись в кармане вязаной кофты, Валид достала пачку сигарет. и предложила Джильде. Ей вдруг позарез захотелось подержать в руке эту крохотную искорку огня. «А как насчет этого шотландца?» — продолжала допрос Джильда. «Его зовут Кит Бэйн». Вайолет выпустила изо рта струю дыма. «Кажется, он вполне ничего себе. Почему бы тебе не подумать о нем?» «А почему бы тебе не подумать о нем?» — спросила Вайолет и тут же пожалела об этом. «А почему бы тебе не подумать о нем?» Джильда вся сжалась, втянув руки и голову в пальто, как черепаха в панцирь. Джильда, прости, я не хотела. Прошу тебя, не будь такой злой. И не суди меня, прошу тебя, прошептала Джильда. Я ведь пришла к тебе, чтобы сказать именно это. Но тогда и ты не суди меня. Её подруга резко выпрямилась на стуле, глаза её негодующе сверкнули. А я и не сужу? Нет, судишь. ты делаешь выводы насчёт меня и Артура. Но, ну да, пожалуй, ты права. Между нами ничего нет. Мы с ним просто друзья. Послушай, что я тебе скажу. Джильда наклонилась вперёд, глаза её горели. Я знаю, что такое любовь и на что она похожа. Знаю, слышишь? И она есть, Валет. Я ведь всё вижу. Валет сразу вспомнила, что она наблюдала между Джильдой и Дорацией в новогоднюю ночь, а также в соборе. Она ведь видела эти невыразимые словами, невидимые узы, которые связывали этих женщин. А между ней и Артуром? Есть ли между ними такие узы? Образовались ли они? Валет ужаснутся бы при этой мысли. Но вместо этого Ее ухватил тайный восторг. «Расскажи мне о нем что-нибудь», — попросила она. «Тебе просто хочется поговорить о нем, услышать его имя. С людьми всегда так бывает, когда они влюблены. То же самое я могла бы сказать и про тебя с Дороти». «Ну и что ты хотел бы знать», — вздохнула Джильда. Как-то раз он заговорил о поминальной службе по одному звонарю, Это было сразу после войны. А на следующий день узнал про сына. Еще он говорил про миссис Найт. Ну так, пару слов, без подробностей. Джильда помрачнела. «Для них это все было просто ужасно», — проговорила она. «Их Джимми так долго считался без вести пропавшим. А это в каком-то смысле хуже, чем знать, что он убит, потому что у тебя остается надежда. Миссис Найт...» Всё надеялась, дольше, чем другие, надеялась на его возвращение, даже когда война закончилась. Вбила себе в голову, будто Джими лежит где-нибудь в госпитале, потерял память, у него пропали все документы, но в конце концов он найдётся. Когда очень надо, наши мозги умеют выстраивать такие замки, что ой-ой-ой. Артур более трезво смотрел на все, хотя, конечно, ему хотелось и жену свою как-то поддержать. Потом они получили письмо, в котором говорилось, что нашелся армейский жетон Джимми, там, где была битва при Пашен Дейли, через полтора года после того, как он пропал без вести. Похоже, тут Джильда перевела дух. Похоже, что он попал под минометный обстрел, и от него вообще ничего не осталось». Один только жетон. Вайлетт сжала свою чашку. А может, Джимми сражался при Пашен Дейли вместе с Лоренсом? Ходили вместе в караул, прикуривали от одной сигареты, радовались, когда получали письма из дому. Теперь об этом уже ничего не узнать. Джимми был прекрасный парень, такой забавный и добрый, вздохнула Джильда. Бедная миссис Найт, она так тяжело это переживала. поэтому они и переехали в Нетролоп. Она смотреть не могла больше на этот собор, да и Артур тоже переживал. Несколько лет не звонил в соборе. По-видимому, стал сбиваться, делать ошибки, и его попросили взять перерыв, отдохнуть. Но очень жаль, что ему пришлось прерваться, потому что, мне кажется, это занятие давало ему утешение, успокаивало, отвлекало от тяжелых дум. «Ты же сама знаешь». Это как вышивание. Оно поглощает всего тебя. Забываешь обо всех тревогах и печалях. Думаю, и с колокольным звоном то же самое. Валидке внула: "Да, похоже, так оно и есть". Правда, ей трудно было представить, чтобы Артур в чём-нибудь ошибался. Артур многим пожертвовал, когда они переехали в Нетруолаб, продолжила Джильда. Работать начал на полставки, А в прошлом году вообще раньше времени ушел на пенсию, чтобы ухаживать за женой. Поэтому и машины у него теперь нет. Пенсия маленькая, на нее не прожить. Вот и колесит теперь повсюду на велосипеде. Из Нейтр-Олопа приезжает. Подумать, только 14 миль. Часто под дождем или снегом. И телефона у них нет. И фрукты и овощи выращивают сами. Вечно он ковыряется на своем огороде. «Боже мой!» — пробормотала Вайлет. Она сразу вспомнила про рыбную пасту в банках, купленных на распродаже, про дешевые шейные позвонки в мясной лавке, из которых она варит похлебку, про сэндвичи с яйцом и крес с салатом на полдник. Она и представить себе не могла, что такой человек, как Артур, может думать о ценах на еду. Вайлет подлила в чашки чай и поняла — что больше говорить об Артуре она не будет, для нее это болезненно. — Ну, а вы с Дороти как? У вас есть какие-нибудь планы на будущее? — Да, мы хотим жить вместе, поселиться где-нибудь в маленьком домике, — живо ответила Джильда. — Мы уже все придумали. Как-нибудь справимся вдвоем. Дороти в школе получает неплохое жалование». А у нас в доме после того, как Олев родила, теперь стало тесновато. Ведь потом ещё пойдут дети. Поэтому у меня неплохой повод съехать от них. Олев, конечно, жуткая женщина, но выходит, что нет худа без добра. Кто бы мог подумать. Видя её горячность, Валяк поняла, что Жилде очень хочется поделиться с кем-нибудь своими планами. А с кем ещё ей поговорить, как не с Валейт? А Джо и отцу ты говорила об этом? Ещё нет, жду удобного момента. Лучше всего, когда в доме соберутся сразу все и ребёнок станет плакать. А родители Дороти? Они оба умерли от испанки в 18 году, как и наша мать. И Дороти взяла к себе в семью тётка мамина сестра. Они будут только рады, если она уйдёт. Место освободится, да и лишнего рта не будет. И ведь тут нет ничего такого. Подруги иногда живут вместе, разве нет? Она говорила это так, будто саму себя старалась убедить в праве своих слов. "Наверное", ответила Ваилет. Они помолчали, докуривая сигареты. Жюльда откусила кусочек печенья и рассмеялась. "Ну вот, зачем я это сделала? Я ведь терпеть не могу это печенье". Подруга ещё нервничала. Ева Лет пыталась придумать, как её успокоить. Это было непросто, ведь ей самой было не по себе. Непонятно, как это сделалось, но во время их разговора между её отношениями с Артуром и отношениями с Гилдой и Дорати как бы поставлен знак равенства. И если бы Валя Лет хоть как-нибудь выразила своё смятение, отвращение или иное негативное чувство, Тут же рикошетом попало бы и ей самой. Но как это могло случиться? Валет вдруг поймала себя на том, что хмурится. Джельда тоже нахмурилась. И тогда она задала подруге первый откровенный вопрос, который пришёл ей в голову. И давно у тебя это чувство? Именно к Дороти или вообще? И то, и другое. Я поняла это сразу, как только познакомилась с Дороти. Это было год назад у вышивальщиц. Но завоевала её далеко не сразу. Во второй раз мы встретились уже летом в замке Корф, недалеко от Соннидже. Да. И вот там-то всё у нас прояснилось для нас обеих. Мы с ней такие разные. В общем, ну ты понимаешь, о чём я. Она не любит много говорить, а я такая болтушка. Она любит мечтать, всё грезит о чём-то. А мне нравится всё разглядывать. Она такая высокая и по-своему привлекательная, а я Джилда махнула рукой. Но когда я рядом с Дороти, это не имеет никакого значения. А вообще, гнула свою линию Вайлет. Ей было искренне любопытно. Джилда пристально посмотрела на неё. "Всю жизнь", ответила она. "Так значит. Значит, всё, что ты об этом слышала," мол, женщина сходит только потому, что не могут сойтись с мужчиной, что когда, мол, им не хватает этого, в общем, полового акта, они становятся несчастными, вечно впадают в истерику и ведут себя противоестественно от отчаяния. Лично ко мне это неприменимо. Я не знаю, почему я такая, я не знаю, противоестественно это или нет, просто я вот такая, и все тут». А твои родные об этом знают? Вайолет представила реакцию своей матери, если бы та узнала такое про неё или Тома, и Эвелин тоже. Вот как, например, объяснить подобное отношение Эдварду или Марджери? Но потом поняла. Мать та же отреагировала бы на любую связь, которая у неё была бы с женатым мужчиной. Если и знают, то ничего не говорят, слава богу. Мне кажется, они просто не хотят ничего знать. Джильда скорчила гримасу. Вот только с Оли в проблема. Прямо она ничего не говорит. Но вечно у нее какие-то намеки. Корчит рожи за спиной у Дороти. Не дает мне брать ребенка на руки. В общем, я думаю, всем будет легче, если я перееду. Пусть даже они не вполне понимают, почему именно». Вайлис вспомнила, как хорошо обращалась Джильда с ее племянницей и племянником в соборе. «А как же дети?» — спросила она. Джильда небрежно пожала плечами, хотя ее безразличие было явно напускное. «Мне уже тридцать пять лет. Заводить детей для меня поздно, поэтому какая разница, что я об этом думаю? В тридцать пять лет родить ребенка еще не поздно. И это если не собираешься замуж». они замолчали, глядя на ярко горящие в камине угли. "Ну так вот", произнесла наконец Джельда. "Я снова задаю тебе вопрос, который ты уже слышала, когда я пришла. Ты мне настоящая подруга?" Настала минута, когда Валет нужно было решать. Она пристально смотрела на пылающие угольные брикеты, сами по себе распадающиеся на куски. "Да," ответила она как можно более твёрдо даже если была не вполне в этом уверена настоящая конечно